Глава двенадцатая. Конор Призрак выжидал в древнем лесу. Конор это чувствовал. Вглядываясь в непроглядную тьму холодной весенней ночи, он осматривал чащу неподалеку от ветхой хижины Итана на деревьях. Много позже обильного ужина и неловкой беседы о прошлом, о котором он не хотел рассказывать, Конор притаился в тени, выжидая прислушиваясь к голосу старого призрака в голове, готовясь к уже привычному зимнему порыву ветра, несмотря на то, что цвела весна. Он был здесь. Конор знал это. Кости болели так же сильно, как тогда в поле, когда дух напал на него. Волосы у парня на затылке встали дыбом от чего-то тяжелого взгляда. Он ушел подальше от дома чтобы защитить финов от гнева призрака, когда Конор, наконец, его найдет. Таким хорошим людям ни к чему видеть кошмары, которые могло послать им это существо. Ночной ветер дул сквозь кроны деревьев, по сапогам пролетело несколько сухих листьев. В воздухе потянуло теплым ароматом корицы и коры. Запах древнего леса оставался неизменен. Как бы далеко на север или юг, Конор не забирался. Мох, трава, кленовый сок и морковные нотки. Еще вчера все эти запахи сливались в один непонятный букет, но теперь он мог отличить каждый уникальный компонент. Вчера Конор дрожал от холода, плотно кутаясь в плащ, чтобы согреться. Сегодня, несмотря на завывание того же ветра, он встал на одно колено у дерева со спокойной решимостью, защищенной от прохладного ветра. Магия, без сомнений. Теперь необходимо было выяснить ее ограничения и предстоящие последствия. Чтобы это сделать, Конор должен был выследить призрака, хотя и подозревал, что тот тоже его выслеживает. Листья зашевелились на свежем ветру, и настроение леса резко изменилось. Это ощущение содержало в себе знакомые нотки, нотки опасности. Так же, как у руин, когда над Конором нависла куда большая угроза, чем отмунд. Тяжелая, мрачная, смертельная. Конор встал на цыпочки и резко развернулся когда между деревьями пронеслась тень. Он стал вглядываться во тьму благодаря новому зрению, без усилий привыкнув к тусклому освещению. Силуэты ближайших дубов проступили четче, и лес открылся перед ним. Призрак вспышкой черного дыма появился там, где до этого было пустое место. Окруженный с двух сторон, возвышающимися деревьями, дух парил перед Конором заглядывая пустыми глазницами прямо ему в душу. Конор стоял не шелохнувшись, не от страха, а чтобы выстроить стратегию. Это существо с легкостью прикончило гвардейца в руинах. Шутки с ним были плохи. И хотя дух уже мог убить Магнусона, почему-то он решил этого не делать. Необходимо было продлить это их краткое перемирие. Зубы призрака блестели в тусклом свете. Темный капюшон прикрывал большую часть обнаженного черепа. Потрепанная мантия взметнулась, когда тварь потянулась своими белыми костяными руками к черному мечу, притороченному к поясу. За все те долгие одинокие ночи, что Конор провел в лесу, моровые волки множество раз пробегали под его насестом на деревьях. Каждый раз, когда это происходило, Конор смотрел в глаза смерти и обнажал меч. Трусов этот лес сжирал заживо. Он наслаждался их криками и процветал благодаря их боли. Здесь до рассвета доживали лишь сильные. Конора можно было назвать по-разному — отшельником, бродягой, немного засранцем. Но в первую очередь он был бойцом. Ты можешь говорить? спросил Конор хриплым голосом, встречаясь глазами с существом. Нет! Раздался леденящий душу голос в голове, хотя губы существа даже не пошевелились. Только ты можешь слышать, о чем я думаю. Свезло, так свезло, пробормотал Магнусон. «Понятно, что видеть тебя другие могут. Те два солдата в руинах чуть не обмочились». «Один из них действительно обмочился», — подтвердил дух. С губ Конора сорвался тихий смешок, несмотря на всю серьезность ситуации, в которой он оказался. Он этим не гордился, но этот небольшой факт почему-то облегчил боль в боку. Они это заслужили». Парень почесал затылок и окинул духа изучающим взглядом. Хотя рука призрака покоилась на мече, он пока не напал. Учитывая, что с подобным в жизни он еще не встречался, Конор не совсем понимал, как вести беседу дальше. Действовать нужно было осторожно. Подобное существо наверняка питалось чужим страхом. Наверняка оно чувствовало трусость, как и многие дебаширы, с которыми Магнусон частенько сталкивался в пабах, когда путешествовал. Тень, крадущаяся между деревьями, а затем неожиданное появление — все это было частью тактики запугивания, чтобы Конор почувствовал себя ничтожеством. Это не сработало, не сработало с ним. Человек должен очерчивать границы и спрашивать с тех, кто переходит их. Это существо, чем бы оно ни было, ничем не отличалось от разбойников, которых Конор встречал на своем пути. Придется применить смекалку, но бояться он не станет. Разумеется, это было рискованно. Если, чтобы остаться верным себе, ему придется пожертвовать жизнью, так тому и быть. Конор сомневался, что многие выжили после схватки с этой штукой. Но если сегодня ему придется отужинать в аду, он уйдет на своих условиях. — Почему ты прятался? — наконец спросил Конор. Я заметил, как ты крался в тени. Чего ты выжидаешь? Что тебе нужно? — Следи за языком, — потребовал фантом, резко приближаясь. — Не смей говорить со мной в таком «я тебе не служу», — напомнил призраку Конор расправляя плечи, когда он стал ему угрожать. «Какую бы сделку ты ни заключил с королем Генри, с ней покончено. Даже если его ты мог контролировать, мной ты владеть не будешь». Они смерили друг друга взглядом, каждый ждал от другого первого шага. Конор осторожно двинулся в сторону парящего над землей духа, он изучал соперника, вспоминая тренировки оценивал его стойку, клинок, мантию, лицо. Ни хромоты, ни уязвимости, ни слабости — настоящая угроза, которой бег Арбор его не готовил. Насколько Конор мог понять, такой призрак был способен на что угодно. Он убил человека в мгновение ока и, тем не менее, не показался финном. «Магнусу нужны были ответы, а ты и прелюбопытный плебей», — сказал призрак. Конор нахмурился. Так говорили короли и лорды, но от восставшего из мертвых духа он такого презрения не ожидал. «На поле ты дрался храбро», — продолжил призрак, его голос разносился с глухим эхом, словно рябь на темном пруду. Там, в руинах, ты положил больше мужчин, чем мог, и это чуть было не убило тебя. Так поступают глупцы. А глупцы не предъявляют ко мне требований. — А ты забавный, — сухо произнес Конор. Ладно, как мне от тебя избавиться? — Разорвав нашу связь, — ответил тот. — И как же это сделать? Умерев от руки того, кто сильнее тебя, произнес он без какого-либо намека на эмоции. Конор размял пальцы, стараясь подавить в себе раздражение. Ему не терпелось обнажить меч, но он продолжал стоять, пригвожденный к травяному покрову леса. Он был лишь изгнанником, сыном торговца и все же как-то умудрился вляпаться во что-то невообразимое. Хотя призрак не убирал руки с рукояти оружия, Конор не хотел вынимать свой меч. Не сейчас. Если бы он это сделал, их беседа могла бы превратиться в смертельную схватку. — Что ты, черт возьми, такое? — спросил Магнусон. — Я призрачный король, — ответил дух. Его костлявые пальцы сжались в кулаки. Между деревьями заструился темный дым. Даже такой плебей, как ты, должен бы знать обо мне. Я был живой легендой, царем-воителем, полноправным и признанным некромантом, которого боялись из-за его власти над смертью. Вы, идиоты, считали, что я умер. Но Айрон Захариас был достаточно могуществен, чтобы вернуть меня с того света». Удивление молнии пронеслось в голове Конора. О да, он слышал о призрачном короле. Эту страшилку рассказывали детям, все матери в Салдии, о человеке, который завоевал их земли много столетий назад, о человеке, который поработил их народ, чтобы построить гигантскую цитадель Слейборн. Он убивал без жалости, он рушил семьи, казнил каждого, кто смел оспаривать его власть. Хозяин Слейборна не был простым смертным, он олицетворял собой войну. Кровь и страх олицетворял убийство, беззаконие и хаос, сущее зло. Перед ним была не просто зачарованная мутация, колышащаяся в ветрах смерти. Это был дух реального человека, бессердечного человека, убийцы и завоевателя который положил начало темным векам по всей Салдии пять столетий назад, когда кровавый хаос охватил весь континент. Он убивал каждого, кто вставал на его пути, и детей, и солдат. Через несколько недель после коронации Генри пошли слухи о том, что он обрел темного союзника, обладающего властью, недоступной никому из простых смертных. Но ни один простолюдин не мог и догадываться о том, Что произошло на самом деле, если бы кто-то знал, что бог о бок с ними сражался призрачный король? Никто бы никогда не встал под знамя Генри. Заключив союз с этой мерзостью, Генри уничтожил свою душу и солгал людям, которые ему служили. — Я знаю о тебе! Конор вынул парные мечи, висевшие на его спине, сжал в руках рукояти, и прищурил глаза от ненависти. «Мы все слышали песни, мы помним о твоих преступлениях». «Кошмары и ложь рифмуются лучше, чем правда», — сообщил мертвец. Конор фыркнул. «Ты ждешь, что я поверю, будто бы мы все просто не поняли твоих намерений, что ты невиновен, что история переписана?» Дух покачал головой, череп задвигался туда-сюда, обнажая зубы, блестевшие в ночи. — Ты правильно делаешь, что боишься меня. — Я тебя не боюсь, — поправил Конор. Ты мне противен. — Ну, конечно, — усмехнулся призрак. Голос его в ночи звучал мрачно и леденил кровь. Некоторое время Конор просто стоял и ждал, когда призрак двинется с места заговорит, попытается все загладить. Лес вокруг них был наполнен дрожащей тишиной. Он ощущал тяжесть клинков в руках, был готов нанести удар, хотя и сомневался, что оружие смертных может причинить хоть какой-то вред подобному существу. Это было неважно. Он сделает все, что в его силах. Сквозь напряженную тишину донесся тихий храп животного. Ночь пронзила уханье совы и шум крыльев, прорезающих воздух. Лес продолжал жить своей спокойной жизнью, не обращая внимания на призрака, стоявшего посреди него, и умиротворение природы шло вразрез с присутствием потустороннего фантома. Хозяин Слейборна, укутанный в обветшавшую мантию, Лишенный короны, парил в полуметре над землей. Мертвец вернулся в мир, который завоевал. В мир, который, наконец, исцелился от шрамов, которые он врезал в его память. Призрачный король указал своим костлявым пальцем на клинки Конора. — Думаешь, эти мечи способны меня убить? — Сейчас и узнаем! Конор крутанул оружием в руках, и его тело напряглось в ожидании битвы. Краем глаза он увидел, как блеснул металл, острый и чистый. Если ему суждено умереть здесь, в этом лесу, который он считал домом, он встретится со смертью на своих условиях. — Ты храбр, — произнес мертвый король, — признаю. И все же ты болтался по лесам, наблюдая за мной издалека. «Ты ранен», — сказал призрак, раздраженно вздыхая. «Я заранее просчитал варианты смертной. Ты слаб и не способен победить крупного мужчину, который защищает семью. Этот плебей наверняка убьет тебя, если хоть кто-то из его семьи, которая тебя сейчас кормит, узнает о твоей связи со мной. Хоть ты мне и противен, из того, что можно найти поблизости, ты больше всего сойдешь за воина». Не могу даже представить себе, что придется слиться с одним из этих беспомощных людишек. Он кивнул в сторону дома финнов. В любом случае, вначале я всегда наблюдаю, чтобы понять, что за человек новый призрачный клинок. Всегда ты не первый смертный, с которым я вынужден связаться, и не последний. Конор повел плечами желая, чтобы схватка, наконец, началась. Я намереваюсь по возможности избежать смерти. Как и все они, — пожал плечами призрачный король. Его зловещая фигура парила из стороны в сторону, когда он перемещался между деревьями. Там, где должны были быть его ноги, была лишь пустота. Такова жизнь, мальчик. Наши намерения ничего не значат. В конечном итоге смерть призовет тебя, и я перейду к тому, кто тебя убьет. До сих пор это случалось с каждым. Никто еще не нашел способ жить вечно. Даже тот некромант, который вернул меня сюда. Он был почти богом, но даже он потерпел неудачу. Почему ты решил, что хоть чем-то отличаешься от королей и лордов? Что были до тебя? Ты всего лишь работяга твое правление наверняка окажется самым коротким». Его оскорбления не смущали Конора, работяга, плебей, да более обыкновенный. Эти слова больше ничего не значили для него. Он воспринимал их как то, чем они были на самом деле, как оскорбления от трусов, которым необходимо было унижать других, чтобы почувствовать свою власть. «В одном ты прав», — сказал Конор. «Я — плебей. Пятно на твоем сапоге. Если ты так сильно меня презираешь, то почему не убил? Подозреваю, что ты на это способен». Кивнул он на черный меч, висевший на поясе призрачного короля. «Опасный вопрос, но, несомненно, самый важный из всех. Если эта штука могла убить его во сне, Конору необходимо было покончить совсем прямо сейчас». «Из-за нашей связи я не могу причинить тебе вреда!» — спокойно произнес призрачный король. «Я уже пытался». «Ты меня успокоил», — нахмурился Конор, не до конца поверивший в заявление призрака. Сквозь прорехи в кронах над их головами серебристым светом в небе горели облака, загораживавшие луны. Они проплыли мимо, обнажив две луны Салдии посреди океана звезд в непроглядно черном ночном небе. Когда небесный пейзаж сменился, призрачный король повернулся к Конору спиной. Мертвый король уставился на полумесяцы, и листья над его головой затрепетали крещенда, когда ветер в лесу задул сильнее. Мантия духа взметнулась, а он, скрестив свои костистые руки на груди, Задумчиво смотрел на небо. Призрак смотрел на звезды. Плечи Конора расслабились, и он нехотя вложил мечи в ножны. Не похоже было, что сегодня между человеком и призраком состоится эпичная битва. Возможно, мертвый король сказал ему правду. Быть может, он действительно не мог убить Конора. Этот лес изменился. Он более мрачный и такой жестокий, — задумчиво проговорил призрак. — Мне нравится. Конор подавил в себе вспышку бурного раздражения и рассеянно почесал голову, чтобы не сказать что-нибудь, о чем он впоследствии пожалеет. Дух указал на небо. Когда в последний раз видели дракона? Генри знал о драконах так мало, к моему вязчему разочарованию. «Раз ты живешь здесь, на лоне природы, быть может, ты видел?» Конор с усмешкой покачал головой. «Драконы вымерли. Никто не видел их уже столетия. Лишь глупец поверит, что драконов можно так легко уничтожить», — фыркнул мертвый король. «Они, как и я, созданы старой магией и закалены пламенем войны». Они приглядывают за этим миром, влияют на него гораздо больше, чем ты видишь. Если ты их не видел, то лишь потому, что они решили затаиться на время». Конор нахмурился, задаваясь вопросом, не смеется ли над ним старый призрак. Драконы были пережитком прошлого, от них остались лишь кости в горах. Почти все говорили о них лишь как о мифе. Драконы не могли существовать до сих пор. Но и Конор раньше подумать не мог о том, что лично встретится с духом короля, а теперь призрак слился с его душой. Он потер щетину на подбородке и снова обратил внимание на фантом, парящий перед ним. Хотя мысль о драконах и казалась интригующей, стоило сосредоточиться на одном демоническом существе за раз. Объясни- мне кое-что, сказал Конор. Там, на. «Правители не отчитываются перед плебеями», — перебил его призрачный король. Стиснув зубы, Конор пропустил колкость мимо ушей и упрямо продолжил. «Там, на лугу, ты не появлялся, пока я не убил большинство гвардейцев. Я заставил их отступить. Если ты такой великий и всемогущий, то почему сам с ними не разобрался? Я хотел, чтобы ты проявил себя». — ответил призрак. — Как и сказал вельможа, это ошибка, я не собирался защищать слабака, хотя, готов признать, я приятно удивлен тем, что ты оказался не совсем бесполезен. — О, прекрасно! — сказал Конор, скрещивая руки на груди и опираясь о ближайшее дерево. — Я сдал демонический экзамен, да я везунчик! К его удивлению призрачный король усмехнулся коротко и тихо. Упершись затылком в твердую кору, Конор разглядывал развивавшиеся черные полосы мантии призрака. «Как тебя зовут? Я имею в виду твое настоящее имя». «Что?» — спросил дух. В его голосе послышались нотки удивления. Призрачный король все еще стоял спиной к Конору, и его голова сделала ровный круг вокруг своей оси, чтобы повернуться к собеседнику. Черный капюшон зашелестел при движении. Конор испытал отвращение, его чуть было не передернуло от неестественного движения. «Твое имя!» — бесцветным голосом произнес он. «Твоя семья, твой род, ничто из этого не сохранилось в историях. Быть может, ученые из Люнстоуна, из Оукинглена знают!» Но из простых людей это неизвестно никому. Или ты уже так давно живешь в облике призрачного короля, что сам забыл, кем был на самом деле?» Парящий над землей дух слегка отплыл назад, словно неосознанно отступив, и растерянно склонил голову на бок. «Раньше меня об этом никто не спрашивал». Сбитый с толку Конор с сомнением нахмурил брови. В это трудно поверить. Люди оказываются связаны с тобой и даже не хотят узнать твое имя. Большинство из них сами меня ищут. До сих пор ты единственный, кто оказался связан со мной. Пожал плечами призрак. Я вижу людей такими, какие они есть, а не такими, какими они хотят, чтобы их видели. Ни один призрачный клинок не может солгать не мне, Не себе самому. После того, как мы становимся скреплены узами, большинство думает о том, что они могут от меня получить, а не о том, кем я был когда-то. Я дух. Солдат. То, что они пытаются контролировать, но не могут. Не более. Призрак резко подобрался ближе. Его череп и позвоночник не сразу поспевали за молниеносным движением. То, что осталось от мертвеца, пугающе и молча смотрело на Конора сверху вниз из-под большого черного капюшона. Конор зажмурился от удивления. Черт побери! Нельзя дать духу понять, что эти выходки влияют на него. Тебе любопытно, сказал призрак. Ты никак все эти напыщенные ослы, желающие узурпировать чью-то власть или захватить королевство, на которое мне совершенно плевать. Это странно. В тебе есть сострадание, невиданное мной доселе. Полагаю, будет справедливо предупредить тебя, что из-за подобных глупостей ты наверняка будешь убит. — Спасибо. Это ценная информация, — сухо произнес Конор. Значит, как тебя зовут, ты не скажешь? — Нет. — Ладно сказал он, отмахиваясь от вопроса движением кисти. Это неважно. Он оттолкнулся от дуба и повернулся к призрачному королю спиной. Если бы тот собирался его убить, то уже бы это сделал. Затерявшись в мыслях, Магнусон стопил руки за головой. Он связан узами с древним призраком, которого весь мир До сих пор боялся. За ним охотится вельможа, контролирующий королевскую гвардию. Неизвестные опасности ждут впереди. Например, угроза оказаться на виселице. «Вельможа на лугу», — произнес Конор, не оборачиваясь. «Те гвардейцы, расскажи, что произошло, кто они?» «Меня забавляет, что ты до сих пор продолжаешь выдвигать требования». «С чего ты взял, что король будет тебе отвечать?» «Король чего именно?» Конор обернулся, приподняв одну бровь и смерив мертвеца взглядом. «Слейборн канул в небытие. Даже если мы его найдем, от королевства, которым ты правил, не осталось ничего, кроме руин. И ты уж точно не правишь людьми. Никто тебе не подчиняется. А я меньше всех». Ты лишь мертвец с мечом, парящий на ветру. Призрак замер, словно подняв ногу для шага и напрягшись. В голове Конора, словно надвигающийся шторм, раздался утробный рык, и их обоих окутал ледяной ветер. Гнев призрака холодный и беспощадный. Молчаливое предупреждение, чтобы он закрыл свой чертов рот. — Ты не можешь меня убить, помнишь? подчеркнул Конор, упирая руки в бока и встречаясь взглядом с пустыми глазницами призрака. «Как ты и сказал, я всего лишь назойливый плебей. Мы можем поладить, или я буду бесить тебя до чертиков, до конца своих дней. Что выберешь?» Вокруг завыл и иступленно задул ветер. Но Конор даже бровью не повел. Он, прищурившись, ждал бросая вызов мертвому королю, чтобы тот посмел сделать еще шаг. Дух совершил ошибку, признавшись, что не может убить призрачного клинка, и Конор решил, что призрак уже пожалел, что был с ним немного честен. Они заключат перемирие или же начнут войну. Конор был не из тех, кто трепетал перед гневом других. Холодный ветер задул с жутким свистом. Листья разметались, открывая пятачки земли и травы, и призрак с вызовом поднял подбородок. «Ты до ужаса настойчив!» «Благодарю!» — Конор сделал небольшой насмешливый поклон. «А теперь по поводу Отмунда». «Генри обленился!» — рявкнул призрачный король. «Советую тебе учиться на его ошибках!» «Обленился, он начал доверять окружающим», — ответил призрак. «Вместо того, чтобы внушать страх, он позволил им то, что воспринимал как поклонение. Он ошибался, он ослабил защиту, его предали, и то же самое произойдет с тобой, если ты продолжишь быть таким ужасным олухом». «Принято к сведению», — проговорил Конор, закатывая глаза. «А вельможа?» «Отмунд!» «Да, я знаю его имя!» Он потер лицо, изо всех сил стараясь подавить гнев, поднимавшийся в его груди. «Что он там делал? Что он сделал с тобой из Генри?» «Это!» Призрак поднял левую руку и показал обрубки на месте безымянного пальца и мизинца. Конор с недоверием раскрыл рот и, прищурившись, посмотрел на недостающие пальцы делая несколько осторожных шагов к призраку. «Это сделал тот трусливый мелкий мужичок?» «Это сделал кровоядный кинжал!» Поправил его призрак, отлетая назад, чтобы восстановить расстояние между ними. «Тот кинжал, что нанес тебе и мне эту рану!» Фантом приподнял изорванные полы мантии и обнажил правый бок. В глубине его скелетообразного тела зияла зеленая дыра того же размера и формы, что и рана в боку Конора. Конор прижал ладонь к повязкам вокруг пояса, слегка надавив пальцами на рану, которая все еще мучила его, несмотря на то, что все остальные затянулись. Я никогда не видел ничего подобного этому кинжалу, признался призрак. И тем не менее, в ту ночь, когда они убили Генри, у них было два таких. Они кто еще это сделал? Два кинжала, три имени. От Мунсол Блад, Зандер Старлинг, Селин Монтгомери. Ты должен найти этих людей раньше, чем они найдут тебя. Селин? Королева? Жена Генри? Конор нахмурился, не в состоянии поверить своим ушам. «Она-то здесь при чем?» «При всем», — ответил Джин. «Притормози-ка», — жестом остановил призрака Конор, пытаясь понять, чего тот от него хочет. «Там были только эти трое? Больше никого?» «Их было намного больше. Три человека не способны убить такого короля, как Генри, не говоря уже о том» чтобы победить такого могущественного человека, как я. Конор не стал обращать внимания на высокомерие призрака. Кто еще приложил к этому руку? Кого мне нужно найти? Всех. Да, это сужает поиски. Сердито пожал плечами парень. Спасибо. Помимо нескольких опасных людей, достойных моего внимания, большинство имен почти не имеют значения произнес призрак скучающим тоном. Их злобные лица сливаются в одно пятно. Мужчины и женщины предают друг друга. Одни и те же игры. Снова и снова на любом престоле. Смертные так утомляют. Дух вздохнул, и при этом звуки несколько листьев взметнулись в воздух. Они закружились и завертелись в пустом пространстве под его мантией. Столетия идут, и имен становится слишком много, чтобы запомнить все, — добавил призрак. В конечном итоге не стоит тратить энергию на то, чтобы их вспомнить. Конор потер виски. Добиться ответов от всезнающего призрака было все равно, что доить клыкастого медведя. Невозможно. — Кто такой Отмунд? Конор потер подбородок, снова беря под свой контроль ход беседы. «Лорд!» — сказал мертвый король. Магнусон жестом велел духу продолжать. «И?» — призрачный король пожал плечами. «И это все, что я знаю. Конору было трудно в это поверить. Хорошо, кто такой Зандер Старлинг? Человек, обладающий властью и магией». Ты наверняка должен знать это имя. Единственный раз, когда я слышал фамилию Старлинг, это было связано со световицами. Именно, световицы подчиняются старлингам. Рыжие волосы, кожа цвета инья, их ни с кем невозможно спутать, и они смертоносны. Лишь эта семья обладает силой и богатствами, необходимыми для создания кровоядных кинжалов. Сейчас Отмунд и Зандер, каждый владеет одним из них. Ты должен завладеть этим оружием, прежде чем с его помощью тебе вырежут сердце». Конор почесал затылок, бродя между деревьями и размышляя об услышанном. Он мало знал о том, как живут богатые, Но имя Старлингов было сродни слову «закон». То, что Старлинг хотел убить призрачного короля, означало, что нельзя доверять ни одному световидцу. Все они попытаются убить Конора, если не хуже. «Ищи записи Айрона», — добавил призрак. «Даже такой великий человек, как Айрон Захариас», не мог наизусть запомнить все, что связано с его магией. Он наверняка оставил записи, они где-то есть, и ты должен их найти. Два кинжала и записки мертвеца. Он надеялся, что призрак даст больше ответов и меньше поручений. Для Конора, простолюдина, далекого от королевского двора и лордов, Было недостаточно информации, зашифрованной в загадочных предостережениях призрачного короля. Отмунд с ног до головы был одет в шелк, но это не имело значения. Солблад мог жить где угодно, управлять кем угодно и иметь возможности выследить Конора в любой части света. Вот и все, что он знал. И все же Конору было необходимо найти способ выжить, сориентироваться на этом новом пути, который. Проглотил его с потрохами. «Приспособься или умри!» Так жили салдийцы. Так было всегда, и так всегда и останется.